Глава двенадцатая. И снова приходит декабрь. — Ты больше не угрожаешь мне, что уйдешь, — заметил Шен. — А смысл? — удивилась я. — Уже почти все. — Смысла и раньше не было. Ты бы не ушла? — Нет, скорее всего, не ушла бы. А может, и ушла бы, но зачем говорить об этом теперь? Вообще, первое января — не лучший день, чтобы вспоминать прошлое. Наступил ясный морозный вечер который для многих, пожалуй, стал утром. Люди только-только начали выходить из домов, чтобы продолжить празднование Нового года фейерверками и прогулками под звездным небом, почти невидным из-за света фонарей. До исчезновения последнего портала оставалось меньше четырех часов, но мы не спешили, знали, что успеем. Мы уже выяснили, где находится декабрь. Нам только и оставалось, что прийти и забрать его. Шарик купила одна из моих постоянных клиенток, Я ее знала. Пусть и не слишком хорошо. Она меня тоже. Так что мне ничего не стоило позвонить ей и спросить, что стало с елочной игрушкой. Собственно, поэтому мы и отложили декабрь напоследок. А получилось символично. У моей клиентки игрушки не оказалось. Шарик стал подарком для ее подруги, одинокой молодой девушки, которая хотела с этого года начать новую жизнь. подробности я не знала. Однако в глубине души Понимала ее. Что ж, может, ей и выпадет шанс начать все с чистого листа. Но уж точно не с помощью исчезающего магического портала. Что ты будешь делать, когда мы заберем декабрь? Полюбопытствовала я, наблюдая, как сияет свежий снег в свете фонарей. Смотреть на Шена почему-то не хотелось. Вернусь к работе. Вот так просто? После всего, что было? Нет, конечно. Я извлеку определенные уроки. Я больше не буду доверять артефакты тем, кто не обладает достаточной квалификацией для их перевозки. Не это я надеялась услышать. Ну вот совсем не это. А я-то думала, человеческие айтишники далеки от реальной жизни. Ха! Маги-айтишники — вот новая ступень странного поведения. И вроде как лично мне не о чем жалеть. А почему-то жаль. Но у меня хотя бы останется память об этом. Обо всем и обо всех. Правда, скоро я сама себе перестану верить. Но сейчас это не так уж и важно. Алина Фадеева, новая обладательница декабря, жила на первом этаже неплохого, но не элитного дома. Я не стала расспрашивать мою клиентку о ней. Это было бы неловко и даже подозрительно. Судя по тому, что я видела, эта Алина вряд ли потянула бы покупку такой елочной игрушки. Она жила в скромной однокомнатной квартирке, окна которой оставались темными. «Затянула», — вздохнул Шен. «Было бы проще» если бы на этот раз все обошлось. Да нам в любом из двенадцати случаев было бы проще. Нет, Декабрь уникален тем, что он может нанести самую большую моральную травму. Ёлки, после всего того, что мы пережили, я боялась даже предположить, что может стать самой большой травмой. И почему этот безумный маг не может создавать нормальные, безопасные миры? Мы с тобой в любом случае отправимся туда, указала я. Так что лучше предупреди меня, что я увижу. Ты ничего особенного. Этот мир реагирует на мысли того, кто входит в него первым. Очередной интерактив. Радость-то какая. Что ж, этого можно было бы ожидать. Декабрь, праздничный месяц, замыкающий год. Шен просто обязан был связать его с чем-то особенным. — Так... И что ждет несчастную Алину? Мертвец, что-то мне подсказывает, что ты не оговорился. «Наверное, то, что за время нашего знакомства я ни разу не оговорился», — усмехнулся Шен. «Декабрь — это один из самых сложных миров, которые я создавал, хотя на первый взгляд он кажется совсем простым. Он ничем не отличается от внешнего мира, там все привычно и понятное, там нет магии. Суть этого мира не в том, чтобы удивлять ярмарочными чудесами. Мой заказчик и сам был магом, поэтому у него не было нужды смотреть на показательно иной мир» а на трупы ему смотреть хотелось. — Не на трупы, Саша. На человека, который был мертв. Но в этом мире стал живым. — Странное дело. По морозу мы шли давно, а мурашки на коже у меня появились только сейчас. — Как это? Ты можешь оживлять мертвецов? Создавать миры? Оживлять мертвых? Неплохое резюме получается. — Я никого не оживляю. Это нечто вроде иллюзии, но очень сложной. Маг, заказавший декабрь, и сам очень силен. Но загадывать через завесу смерти в кластерных мирах умеют единицы. Я и он не из их числа. Поэтому он попросил меня создать временный мир, где из его воспоминаний об умершем была бы создана интерактивная иллюзия. Если подойти к делу так, то да, это не оживший мертвец и даже не призрак. Это непонятно кто. Кто-то с чужой внешностью. Однозначно. Каждого человека в своем круге общения мы знаем лишь настолько, насколько он позволяет себя узнать. Остальное додумываем. И точно так же другие поступают и с нами. Это нормально. Так строится мир. Но давать такому существу жизнь и воспринимать его как близкого тебе человека — извращение какое-то. Если бы кто-то создал Сашу, поскажем, мыслимшенно обо мне, то у нас с этой барышней было бы мало общего». С другой стороны, кто умеет отпускать дорогих людей? У меня так точно не получается. Я готова дать пинок под зад бывшему мужу Сереженьке. Я готова простить и отпустить всех, кто отвернулся от меня. После всего, что случилось вчера и сегодня, точно готова. Но умершие... Умершие — это совсем другая история. Они не хотели уходить. А я не хотела отпускать. Я бы многое отдала за один только разговор. — За один вечер. — Да что там? За один час. Я не тосковала по такой возможности только потому, что считала ее нереальной. — Да она и была нереальной. — Но если забыть об условностях и увидеть перед собой родное лицо, разве это того не стоит? Кого хотел увидеть твой заказчик? — тихо спросила я. — Свою жену. Она умерла несколько лет назад. — Очередная любовь, которую ты не понял? — Нет, не понял. Да и не пытался понять. Признался Шен. Но было в этом клиенте что-то такое, что заставило меня согласиться. Хотя тогда это было для меня совсем дико. А сейчас? Сейчас многое по-другому. Но мне придется немало поработать над памятью этой человеческой девушки, прежде чем она сможет вернуться к нормальной жизни. Это точно. Бедная Алина. Мало того, что ее затянуло в шарик, так там еще поджидает мертвец. Она, должно быть, думает, что умерла прямо на Новый год. А ее единственный собеседник — это всего лишь иллюзия, которая ничего не может объяснить и которая знает о мере лишь то, что известно Алине. В такой обстановке встречи с прошлым особо не порадуешься. В общем, мы поспешили в удручающую темную квартиру, чтобы поскорее все завершить. Жилище Алины оказалось уютным и вместе с тем странным. Цвета были блеклыми. В основном серые и белые тона. Все неброское и скучное. Но при этом вокруг хватало забавных мелочей, вроде мягких игрушек, объемных панно и красивых пледов крупной вязки. Похоже, Алина сама их создавала. Удивили меня и веревки, натянутые вдоль стены. А еще куски цветного поролона, приклеенные к острым углам. Я бы предположила, что в доме есть маленький ребенок, Однако здесь не было детских вещей и мебели. К тому же, моя клиентка упоминала, что Алина одинока. Ну и как это понимать? Я не слежу за всеми модными новинками дизайна, однако тут нечто совсем уж неадекватное. Шен нашел разгадку первым. «Думаю, Света здесь не было бы, даже если бы она осталась в квартире», — сказал он. К Колдун снял очки. «Ему было куда проще видеть в темноте». Мне же пришлось подойти поближе, чтобы разглядеть, на что он указывает. В прихожей стояла белая трость. Вот, значит, о чем забыла упомянуть моя клиентка. В любом другом магическом мире это сделало бы ситуацию проще, а тут все становилось только сложнее. К олень обратился бы знакомый голос. И как она должна это понимать? Атака привидений? проклятие Или все тот же загробный мир, о котором никак не хочется вспоминать в начале нового многообещающего года? Как бы то ни было, нужно было вытаскивать Алину как можно скорее. Оставалось только найти декабрь. Что это за подруга вообще такая, которая дарит слепой девушке елочную игрушку? Но подруга оказалась не худшей. Во-первых, елка у Алины была искусственная, с очень мягкими иголками. Во-вторых, декабрь оказался сложной игрушкой. Да, новая хозяйка не могла увидеть его молочно-перламутровый блеск, зато она наверняка оценила объемные снежинки. Все разные, и я не заметила ни одного повтора. Думаю, если бы Шен родился без магических способностей, он бы уже стал одним из самых знаменитых ювелиров в мире. Алина коснулась игрушки, изучая ее. И все мы знаем, что было дальше. А теперь за ней должны были отправиться и мы я нетерпеливо перехватила руку Шена и сама прижала ее к декабрю. После всех этих жутких рассказов о мертвецах я ожидала, что декабрьский мир будет совсем не праздничным. Помните, куда занесло дух будущего дикенсовского Скруджа? Не постапокалипсис, конечно, но близко. Поэтому и мое воображение рисовало то кладбище, то покинутые руины. А вместо этого мы попали на деревенскую улочку. Маленькие деревянные коттеджи закутались в белоснежную шаль. Невысокие фонарики делали мир золотым и понятным. С неба срывались большие хлопья снега. Но при этом воздух казался теплым. По-зимнему теплым, конечно, как иногда случается во время снегопада. Словом, это было идеальное место для новогодних прогулок. В окошках, прикрытых разноцветными шторами, горел свет. Там были люди. Там наверняка звучали голоса а на улице царило приятное безмолвие. В воздухе пахло свежестью, а иногда до нас долетали запахи выпечки, апельсиновой цедры, корицы, хвои и горящих свечей. Маг, заказавший Шену этот мир, мог гулять здесь со своей женой и снова чувствовать себя молодым и счастливым. Он свое и отгулял. Он же получил копию. А вот для Алины все было не так сказочно. Она-то не видела все это великолепие. Настолько совершенная, что хоть на обертку шоколадки помещай, и праздничные продажи взлетят до небес. Она из теплой квартиры попала в снег и холод. Услышала голос с того света. Должно быть, она забилась в какой-нибудь дальний угол и дрожит там от ужаса. К счастью, у нас была возможность ее найти. Пушистый снег не полностью запорошил ее следы, и мы могли отправиться за ней. Интересно, кого она встретила здесь? Я почти ничего не знала об Олене Фадеевой. В ее квартире не было фотографий. Кого она снова хотела увидеть? Родителей? Да они сами еще, пожалуй, молодые. Бабушек, дедушек? Кого-то из дальней родни? Но кого? И как он будет выглядеть, если мир строит иллюзию на ее воспоминаниях? А она никогда не видела близкого ей человека. При мысли об этом мне почему-то стало пугающе одиноко. Не до конца понимаю, что делаю. Я взяла Шену за руку. Он, может, и не понял меня. Да я и сама толком не понимала. Но руку не отнял. Дальше мы шли вместе молча. И снег тихо поскрипывал у нас под ногами. Совсем как в детстве, когда ты еще обращаешь внимание на такие звуки. И на тишину. И на то, как мягко снежинки касаются кожи. А потом ты становишься взрослым. И несешься куда-то сквозь снегопад. Потому что у тебя совещание, налоги, важная встреча. Да еще живот на виртуальной ферме не кормлены. У меня будет так же. От этого не уйти. Если живешь в большом городе, и кроме карьеры у тебя ничего нет. Но здесь и сейчас я могла притвориться, что сказки не заканчиваются никогда. Она близко, — предупредил Шен. Я это и сама поняла. Следы перед нами становились все более четкими. Я приготовилась внимательно вглядываться в тени. А если надо, заходить в каждый дом. Но все это оказалось лишним, потому что Алину мы обнаружили прямо посреди улицы, в ярком свете фонарей. Девушка была жива, здорова и... не одна. Мир, созданный Шеном, сработал как надо. Он послал ей навстречу иллюзию. Вот только мертвец из прошлого не напугал Алину и даже не шокировал ее. По пушистому снегу вокруг девушки скакала собака. Это был золотистый ретривер. Очаровательная собака умнейшей породы. Пес, жизнерадостный, как и все ретриверы, с удовольствием подсовывал морду под руки Алины, а она с не меньшим удовольствием гладила его. Ей он наверняка казался самой обычной собакой. Она ведь не могла увидеть, что он светится. Этот ретривер был золотистым, в самом невероятном смысле слова. Он весь сиял, будто был соткан из солнечных лучей. Сложная система шлеек на его спине указывала, что это собака-поводырь. Вот значит как. Похоже, у Алины когда-то была собака-поводырь, которую она любила настолько и гладила так часто, что смогла запомнить, ни разу не увидев. Она помнила силуэт, мягкость шерсти, чудесные мокрые носы, даже каким-то чудом смогла правильно представить доверчивый собачий взгляд. Но она ничего не знала о цветах и свете, поэтому ее придуманная собака мерцала, как солнечный зайчик. Собачий век, к сожалению, недолг, и понятно, что ретривер покинул свою хозяйку, и именно его заклинание Шена сочло самой страшной потерей Алины. Когда мы подошли чуть ближе, ретривер замер на месте и гавкнул. Негромко, без агрессии, просто предупреждая Алину, что кто-то рядом. Да и Алина нас услышала, потому что, выпрямившись, она повернулась в нужную сторону. Она была молодой, лет двадцати пяти, не больше. Тонкой, хрупкой и воздушной. Миниатюрная блондинка в свитере платье и забавных тапочках, похожих на уги. Вряд ли она понимала, где находится и кто перед ней. И все равно она жизнерадостно улыбнулась нам. Это не было притворством. Чувствовалось, что Алина просто такая, открытая всему миру, совсем как пес, послушно сидящий у ее ног. — Здравствуйте! — сказала она. — Здесь ведь кто-то есть, правда? — Есть! — подтвердил шн мы просто проходили мимо, когда заметили вас вы почему без куртки подхватила я зима ведь вы не поверите, но я не знаю рассмеялась алина впервые со мной такое я часто задумываюсь, чтобы выйти из дома, боже такое и представить сложно в чем была авто и пошла ворона без мобильника без ключей, а главное совершенно не могу понять где я сто лет здесь живу. Знаю все эти дворы, как свои пять пальцев. Но из-за снега все стало другим, а я... Ну, вы уже поняли. Она помахала рукой перед зеркальными очками, закрывающими ее глаза, указывая на то, что ничего не видит. Очки Шэнна были почти такими же. Я не могла не думать об этом. Хотела бы я знать, что он чувствует, глядя на нее. Он умел отстраняться от других людей, попавших из-за него в беду. Но уж Олени-то... Он должен сочувствовать. Она жила той жизнью, которая досталась бы и ему, не будь он магом высокого уровня. — Мы проводим вас, — пообещала я. — Жаль, что с вами так получилось на Новый год. — Что вы? Совсем не жаль. Уж не знаю, как меня угораздило так забыться, что я на улице оказалась. Но это и к лучшему. Вот. Тут же чудо. Она осторожно потрепала мягкие уши собаки. — Это не ваша собака? — Нет, — растерянно отозвалась я. — А вы не видите здесь ее хозяев? — Конечно, у нее есть хозяева. Я знаю такие шлейки. Это служебная собака. Оставить ее не получится, но я бы хотела. Я оставлю ее, пока не найдутся хозяева. — Она очень напоминает мне моего первого пса — Энджи. Услышав свое имя, массивный ретривер тявкнул, совсем как маленький щенок. На нашу удачу Алина просто не могла понять это правильно. «Знаете, я никогда не думала, что у меня будет собака-поводырь», — продолжила она. «Я с детства слышала, что это очень-очень дорого. Я, по правде сказать, я ее и не заслужила. Это был какой-то аванс судьбы, что ли? Я начала вести себя как дура. Постоянно ныла и жаловалась. Даже хотела покончить с собой. В пятнадцать лет кажется, что это очень просто. Покончить с собой ты думаешь что это просто игра представляешь своих обидчиков рыдающими, а потом ты встанешь из грубы и скажешь вот теперь цените меня, но ничего такого не будет с твоей смертью все закончится ты все испортишь так нелепо бездарно только это понимаешь уже поздно, а тогда в те годы шанс сделать непростительную глупость был слишком велик это сейчас я вижу что мне досталась неуддшая судьба на самом деле я не худшая. Есть люди, которым гораздо сложнее. Они не могут двигаться, не могут даже встать с кровати, живут в постоянной боли. А у меня что? У меня ничего не болит. Я могу позаботиться о себе. Я люблю жизнь. Полюбила благодаря Энджи. — Ваши родители купили вам собаку, опасаясь, что вы что-то сделаете с собой? — спросил Шен. — Мистер Деликатность, блин. Он хоть соображает, что такое спрашивать нельзя? Да еще и настолько равнодушно А с другой стороны, он ведь и сам почти слепой. Для него все по-другому. Он понимает Алину гораздо лучше, чем я. Она на его вопрос не обиделась. Ответила вполне спокойно. Да, Энджи уже было много лет. Десять, когда он перешел ко мне. Его хозяин, пожилой мужчина, недавно умер. И Энджи было очень одиноко. Совсем как мне сейчас. Он научил меня жить по-другому. Показал, как нужно видеть. Это сложно объяснить. Да, Энджи, я считала себя калекой. А потом поняла, что это все у меня в голове. Я выжила, справилась с тем, что другим и в кошмарном сне не приснится. Так чем я хуже? Благодаря ему я стала самостоятельной. Она опустилась на колени. Хотя ей было наверняка холодно стоять на снегу, чтобы обнять собаку. Жизнерадостная иллюзия, которая была даже лучше настоящего Энджи, С готовности принялась вылизывать ей лицо. Алина засмеялась. «Надо же, совсем как он. Я уж и не думала, что почувствую такое. Хорошее ведь редко длится долго. Вы замечали? Но это неважно Потому что оно запоминается и потом остается на всю жизнь». «Сколько лет у вас был Энджи?» «Больше, чем считалось возможным. С ним мы каким-то чудом вымолили у судьбы это время». «Ветеринары предупредили нас, что он протянет год-два, не больше. Он провел со мной четыре года, дождался, пока я стану взрослой, и только потом ушел. Он даже ушел тихо и быстро, чтобы не расстроить меня. Из-под черных очков скользнули первые слезинки. Алина не обратила на них внимания, продолжая улыбаться. У меня сердце кровью обливалось, глядя на них. Это же неправильно. Наверное, даже хуже, чем призрак человека» потому что там было бы легче заметить кукольную идеальность двойника. А этот пёс, он был самым обычным, настоящим, разве что светящимся. Я отвела Шена в сторону и шепнула ему так тихо, чтобы Алина не услышала нас. — Ты не можешь оставить ей пса? — Нет. — Я понимаю, что это не по вашим правилам, но... Слушай, ты делаешь целые миры. Неужели ты не сможешь слепить какую-то куклу? которая будет похожа на ее собаку. Она ведь даже не заметит разницы. — Саша, ты не понимаешь. Тяжело вздохнул он. — Дело не в том, что я могу, чего не могу. Допустим, я мог бы сделать игрушечную собаку, настолько сложную, что она бы вела себя, как Энджи. Но я не буду этого делать. — Почему? — Потому что тот пес любил свою хозяйку. Пояснил Шен. — А куклы любить не умеют. Алине помогли не навыки поводыря, а то, что рядом с ней было беззаветно преданное существо, показавшее, что ее можно любить, что в ней нет ничего плохого и неправильного. Кукла так не сможет. Она будет лишь подражать чужой любви. И Алина это почувствует. Ее сердце видит больше, чем глаза иных людей. Надо же, даже горькая обида, которую я чувствовала... Меркла на фоне удивления. Как тонко оказывается, Шен разбирается в по-настоящему важных вещах. Я и не знала, что он так может. Или что он научился. Мне нужно кое-что сделать. Заявил Мак и отошел в сторону. Я же вернулась к Алине. За это время Энджи успел завалиться на спину и с удовольствием подставил девушке живот, который она привычным движением чесала. Интересно. Заподозрит ли она что-то? Почувствует ли, что это не просто другая собака-поводырь? Даже если почувствует, не поверит себе, это понятно. Скрип снега выдал мое приближение. Алина снова обратилась ко мне. С тех пор, как не стала Энджи, я не встречала других поводырей. Хотя могла бы. Я стала неплохо зарабатывать. Я играю на скрипке. И говорят, что у меня хорошо получается. Не знаю, правда это или нет, но у меня есть деньги. Много денег, кажется. Мне даже не на что их тратить. Так что отдают тем, кому повезло меньше, чем мне. Но я могла бы купить себе собаку, если бы захотела. А почему не купили? Спросила я. Я подошла поближе и осторожно погладила Энджи. Он и правда был неотличим от живой собаки. Теплый, мягкий, настоящий, обреченный на исчезновение вместе с этим миром. Мне хотелось удержать его. Хоть как-то. И все же я понимала, что шэн прав. Воспоминания должны оставаться воспоминаниями. Обманывать смерть вот так... Слишком наивно. — Потому что мне казалось, что это будет предательством, — призналась Алина. — Я боялась, что не смогу любить другую собаку так, как Энджи. Я даже сейчас думаю только о нем. Это несправедливо. Тут сложно говорить о справедливости или несправедливости. — Наверное, я просто никак не могла решиться. Но я ведь не могу оставить эту собаку себе, правда? — Хотела бы я, чтобы могла. Я так и ничего не успела ей ответить, когда к нам подошел Шен. Я думала, что сейчас он начнет объяснять о олене правила этого мира, но он не сказал ничего. И все равно что-то сделал. Я поняла это, когда светящийся пес вдруг подскочил с места и побежал вперед, вниз по заснеженной улице, — Что случилось? — смутилась Алина. — Видимо, он чего-то испугался, — предположила я. — Нужно его поймать, иначе он заблудится и замерзнет. — Конечно, не оставляйте его. — Нам понадобится ваша помощь, — заявил Шен. — Он к нам не подойдет. Похоже, он доверяет только вам. Я понятия не имела, что затеял этот колдун. Но я готова была подыграть ему. Мы покажем, куда нужно идти, а вы подзовите его. — сказала я. Шен накинул на девушку свою куртку и повел ее вперед. Я тоже оставалась рядом с ним. Да и сияющий пес не убегал далеко. Он отдалился от нас метров на десять и лаял, словно подзывая к себе. Однако, не позволяя себя поймать, я понимала немногим больше, чем Алина. И нам обеим оставалось лишь двигаться по течению. Впереди появилась белая дверь портала во внешний мир. Я уже научилась узнавать его, а Алина даже не видела. Я бросила возмущенный взгляд на Шена. Это и есть его план? Обманом вытащить девушку из магического мира? Чтобы не тратить энергию на стирающую память заклинания? Да он совсем обнаглел. Увы, высказать ему все это я не могла. Только не при Алине. И мне оставалось лишь продолжить этот спектакль. Пес первым прыгнул в дверь и исчез. Нет, это уже слишком. Он даже не дал им шанса попрощаться. Хотя Алине так было бы тяжелее. Пускай думает, что это был другой ретривер, который вернулся к своим хозяевам. Мы последовали за ним, покидая заснеженный декабрьский мир. Я ожидала, что мы попадем в темную квартиру Алины. А вместо этого портал вывел нас на улицу. Причем совсем не на ту, где располагался нужный нам дом. Да мы на другой конец города попали. Такого раньше не случалось и не могло случиться. Шен не раз подчеркивал, что все порталы возвращают людей туда, откуда их забрали. Так должно было произойти и с Алиной, но она почему-то попала на Морозную улицу, гораздо более холодную, чем Волшебный мир. Здесь все еще царил Новый год. Гуляли большие и маленькие компании, то тут, то там взрывались петарды. Мимо проезжали редкие машины. Мы были во внешнем мире. — И что теперь? — Где он? — растерянно спросила Алина. «Я не слышу его», — побежал к каким-то людям, кажется, его хозяевам, — отозвался Шен. «Попробуйте догнать его». А в следующую секунду он столкнул Алину с тротуара на дорогу, по которой как раз ехала машина. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что я и понять его замысел не успела, не то что остановить его. Когда я сообразила, что он хочет убить Алину, она уже была на дороге. Но я не ожидала такого от Шена». Как? Почему? Зачем? Он не тронул даже тех, кто узнал о магическом мире очень много. Просто поигрался с их памятью и все. А Алине и это не было нужно. Я рванулась вперед, не знаю для чего. Я не успела бы оттолкнуть Алину, а остановить машину и вовсе не смогла бы. Просто сработал какой-то инстинкт, запрещавший оставить ее одну в такой момент. Но Шен не позволил мне это сделать. Он удержал меня, заставляя оставаться на тротуаре. — Смотри, — просто сказал он. Машина не сбила ее. Дорогая иномарка успела затормозить в пару сантиметров от Алины, так и не коснувшись ее. Правда, мне показалось, что тормозной путь был слишком уж коротким для заснеженной дороги. Просто чудо какое-то. Но ведь не это главное, правда? Открылась дверца белого, как окружающий нас снег джипа. На дорогу выскочил водитель, и я неожиданно для себя услышала знакомый голос, «Девушка, вы что творите? Вы что, слепая?» Алина повернулась к нему и растерянно улыбнулась. «Да», — подтвердила она, — слепая. Мужчина застыл в немом удивление, не зная, как реагировать. А я тем временем внимательно присматривалась к нему, чтобы понять, не подведет ли меня слух. Не подвел. На дороге всего в паре шагов от Алины стоял Андрей Волков, тот самый спортсмен, опасающийся женщин, которого мы спасали в марте. Как он здесь оказался? Почему мы появились на улице? Где должна была проехать его машина, я не представляла. А Шен, судя по довольной полуулыбке, знал наверняка. Вот ведь хитрый лис, все просчитал Вот ради чего он отходил от нас в декабре. Он, похоже, искал во внешнем мире Волкова и перенастроил портал, чтобы привести нас к нему. Но зачем? Еле слышно поинтересовалась я. Потому что он одинок. И она одинока. Возможно, если встретиться два несчастных человека, год пройдет для них немного счастливее. Интересно. Он только про Алину и Андрея сейчас говорит. Откуда ты знаешь, что у них что-то может получиться? Удивилась я. Янь, я знаю? Нет, я понятия не имею, что у них там получится. Но волков живой человек, а не иллюзия. Он может дать ей больше, чем призрак из прошлого. Подумать только! — Да ты не полагаешься на логику! — иронично заметила я. Ей, оказывается, подвластно не все. Да уж, прозрение. Волков наконец опомнился, сообразил, что перед ним слепая девушка в чужой куртке и домашних тапочках. Он поспешил усадить ее в машину, чтобы согреть, а там уж начал задавать вопросы. Алина, кажется, даже не испугалась. Я не сомневалась, что он отвезет ее домой. А значит, наша последняя миссия была выполнена. Город постепенно затихал, переходя от торжественных гуляний к теплым семейным посиделкам. На Москву падал чистый снег января, нарядный, превращающий улицы в белый лист, на котором можно написать что угодно. Шен мог бы сразу открыть портал и отвезти меня домой. А вместо этого мы с ним почему-то брели по ночному городу, не говоря друг другу ни слова. Обернувшись, я увидела, что за нами остаются две цепочки следов на сплошной тонкой пелене, будто мы в Москве одни. На душе у меня было светло и грустно. Хотелось что-то сказать. Не просто что-то, а что-то такое, на что я бы не решилась в другой день. И все равно я не могла перебороть себя. Даже после всего, что со мной случилось за минувшие сутки. Поэтому я выбрала простой и безопасный вопрос, чтобы нарушить тишину. Ты ведь не сотрёшь мою память? Я бы хотела помнить. Я ведь сказал уже, что не сотру. Я свое слово не нарушаю. Но я больше тебя не увижу. Об этом я тоже говорил. Он не смотрел на меня вроде бы. С этими его очками никогда не знаешь наверняка. Я... Наверное... Буду скучать. Осторожно призналась я. Но он не ответил. И больше я ничего говорить не решалась. Он проводил меня до дома... Наша прогулка длилась почти до утра. Шен проследил, чтобы я безопасно добралась до квартиры, а потом ушел, не прощаясь. По-английски. Тоже мне джентльмен. Ну и фиг с ним. Слава богу, что убрался. Так и надо. Все закончилось. Я снова в квартире с проголодавшимся, возмущенным хомяком. Завтра выйду на работу, и мне не будут мешать всякие там маги с их косяками. Жизнь-то налаживается. Я подумала об этом, села на пол и расплакалась.